Почему не он? Откуда такая уверенность? Знаю я его. Работящий, смирный человек. Не мог он. Все это хорошо, но факты в е щ и п р я м ы е А они против него. Вижу, что против. Но думаю, все-таки, что не он. Искать давайте, искать. Искать. Обыск у Кананенкова ничего не дал. Немногим обогатил следствие и обыск у Лошенкова. Правда, здесь нашли две новые шапки-ушанки. По свидетельству Лошенкова и Кананенкова, они принадлежали покойному Попкову. — А почему Попков, уходя, не взял шапки? — спросили у Лошенкова. — Да просто забыл. «Нет, не забыл», — уточняет Кананенков. «Лошанков оставил их у себя как залог. Попков деньги ему задолжал. Это было нечто новое, но не имеющее значения для дела. Ведь Лошанков-то из дома не выходил, значит, к убийству отношения не имеет. А Кананенков и Попков ушли вместе». Причем же тут шапки, если они даже и обнаружены у Лошенкова. Просто Кананенков хватается за эти самые шапки, как утопающие за соломинку. Но участковый уполномоченный Петушков твердит свое. Нет, не верю, не верю, что Кананенков убил. Искать надо. Кажется, не велика роль участкового, уполномоченного, когда в следствие включается оперативный состав района, уголовного розыска города, следственные работники прокуратуры, люди опытные, знающие. Но Петушкова это не смущало. И он выдвигал то одну версию, то другую. Предлагал проверить то, перепроверить это, допросить такого-то, вызвать того-то. Его упорство... и какая-то непоколебимая уверенность в невиновности к а н о н е н к о в а породили сомнения у с л е д о в а т е л я Дорогуша и старшего оперативного уполномоченного Гуревича. Был проведен повторный обыск в комнате в о ш е н к о в а И этот обыск решил в с ё Под радиоприемником обнаружили письмо Лошенкова к жене в родильный дом. «Дорогая Марина Николаевна», — писал он, — «я сделал большую глупость. Не знаю, насколько мы теперь разлучимся». Глупость я сделал. Глупость. Когда Лошенкову предъявили этот листок, вырванный из ученической тетради, он побелел. Понял, что теперь ему уже не спрятаться, не укрыться, не замести следов. п р и п е р т ы их к стене неопровержимыми уликами, убийца дает показания, признается в совершенном преступлении. Оказалось, что события разворачивались совсем не так, как об этом говорил Лошенков вначале. Кананенков и Попков вместе вышли, но тут же у крыльца они расстались. Попков, пройдя несколько шагов, вернулся в дом, чтобы забрать оставленные у Лошенкова шапки. В комнате у них вышел крупный спор, который продолжался и на улице. Здесь спор перешел в озлобленную ссору. Разъяренный Лошенков ударил Попкова ножом в грудь и бегом вернулся домой. У него хватило выдержки спокойно беседовать с женщинами, о здоровье своей жены, удалось не выдать себя при встречах с оперативными работниками. Но уверенности, что все пройдет бесследно, не было. Потому и было написано письмо жене. Правда, если бы это письмо и не было обнаружено, улики все равно нашлись бы. Не зря Петушков не удовлетворился и вторичным обыском, Уже когда дело подходило к концу, в подвале соседнего барака был обнаружен...